Едва только они, преследуемые проклятиями Стардаха, покинули мертвецкую, как Надежда зашаталась и неминуемо рухнула бы на пол, не успея Артем вовремя подхватить ее. Тащить на себе сразу двоих он не мог и поэтому приковал впавшего в пространство яшта к первой попавшейся раме. Это лишало Стардаха власти, если не над душой, то по крайней мере над телом жестянщика. Надежда он заволок в какую-то коморку, где пахло не бойней, а осенней степью, и где пол покрывала не кровавая грязь, а хапки сушеных трав. Она пребывала в ясном сознании, однако у Артема создалось впечатление, что ее прежде несчерпаемой силы дошли до предела. Ободранная ладонь продолжала сочиться кровью, что было весьма не характерно для максаров, куда более живучих, чем кошки. Взгляд потух, а на бледной коже проступил лихорадочный румянец. Объяснение здесь могло быть только одно – развивающийся плод отнимал у Надежды чересчур много энергии. Будущий губитель Максаров буквально сжигал тело своей матери изнутри. После схватки в мертвецкой ситуация кардинально изменилась, и ее следовало тщательно обсудить. Однако Надежда смогла говорить лишь несколько часов спустя. По ее соображениям, приближающиеся роды обещали быть тяжелыми и поэтому она решила дождаться их в этом подземелье. Благо, недостатков пищи, воде и всевозможных снадобьих здесь не ощущалось. О калеке не было сказано ни слова. Оба они понимали, что их товарищ был заранее обречен на смерть, вне зависимости от исхода схватки со Стардахом. И Лабран Верзила сознательно пошел на самоубийственный размен. Затем, по просьбе Надежды, Артем снял яшта с рамы и за руку привел в каморку. «Спи!» — сказала она, и жестянщик сразу уснул. Возможно, сейчас это для него было самое лучшее лекарство. Оставалась проблема Стардаха. Даже Артем соглашался, что отпускать его на волю, хотя и безоружного, нельзя ни под каким предлогом. Можно было, конечно, оставить его в мертвецке умирать от голода и холода но даже в этом положении он представлял немалую опасность. Для воли Максара, в отличие от тела, не существовало никаких преград, и она могла призвать к себе на помощь еще невиданных доселе до сели монстров, рассеянных в дальних и ближних краях. Само собой напрашивалось единственное решение – сбросить Стардаха вместе с Рамой в ледяную бездну. «Нет», – сказал Артем, – «я не в состоянии прикончить его теперь, когда он не может защищаться». Если хочешь, называй меня трусом. Да и тебе не советую делать это. Тот, кто носит в себе новую жизнь, не должен запятнать душу убийством. Это будет плохим предзнаменованием. Решено было вернуться к этому вопросу позже, а пока Артем отправился в Мертвецкую за клинками и телом Азда, которого решено было похоронить по обычаям жестянщиков, то есть сжечь на огне. Явился он как раз вовремя, С полдюжины мартышек, возбужденно вереща, усердно штурмовали дверь. В обычных условиях, трусливые и забитые, эти твари не бросились на утек, а сражались до последнего, словно загнанные в угол крысы. Оттаскивая в сторону их хрупкие, почти невесомые тела, Артем смог оценить степень отчаяния, заставившего Стардаха предпринять эту заведомо безнадежную акцию. Дверь была так тяжела, что ее не смогли бы открыть и полсотни мартышек даже вооруженный тараном. Тщательно обследовав все соседние залы и не найдя там ни единой живой души, Артем вернулся к мертвецкой. Дверь он оставил открытый настеж и даже подпер какой-то бочкой. За время его отсутствия ничего здесь не изменилось. Все так же возвышались горы заледеневших трупов. Все так же из невидимой дыры межпространственного перехода тянула нестерпимой стужей все так же поблескивали на стенах иголки иния. Стардах был жив и казался совершенно спокойным. «Ты пришел говорить со мной?» Скосив глаза, вертеть головой ему не позволяла массивная железная шина, охватывающая лоб, спросил он. «Нет!» Артем поежился не то от холода, не то от мерзкого чувства, что в твоем сознании копается кто-то чужой. Подобно тому, как владелец бронежилета, оставаясь невредимым, тем не менее ощущает болезненные удары пуль. Он, не под воле Максара, ощущал каждую атаку на свою психику. Нет, говорить с тобой я не буду. Почему ты боишься меня? Руки и ноги мои скованы железом, а сердце скоро скует лед. Разве я могу быть опасен? Даже мертвый Максар опасен. Так говорит твоя дочь Значит, я по-прежнему страшен вам Жаль, а ведь на труса ты не похож Трус никогда бы не решился на то, на что решился ты А на что я решился? Насторожился Артем, уже отыскавший оба клинка Вот видишь, даже ты сам пока не знаешь этого Те, кто послал тебя в этот мир, обманули тебя Неистину ты ищешь «И не спасение. Ты не желаешь служить Максарам, а сам верно служишь тем, кто не без помощи моих предков был некогда повержен и изгнан за пределы обитаемых пространств. Встретив тебя впервые, я сразу понял, что вскормлен ты совсем в другой берлоге, чем все остальное шныряющее здесь зверье. Да и кормильцы у тебя весьма занятные». Я уж думал, что память о них сохранилась только в древних сказаниях. Жаль, что я тогда недооценил тебя. Гордыня иногда шутит с Максарми плохие шутки. Но и ты чрезмерно не обольщайся. Судьба или могучие заклятие, а может быть и то и другое вместе, пока берегут тебя. Но так будет не всегда. Ты просто не в состоянии осознать силы тех, кому бросаешь вызов. Именно это ты хотел сказать мне? Артем понимал, что пора уходить, что речи Стардаха лишь хитрый обман, но что-то, отнюдь неволя Максара, удерживал его на месте. Конечно, это не главное. Ты можешь идти своим путем дальше и даже добраться до назначенной цели. Не исключено, что ты уцелеешь. Твоя удача – удача муравья, за которым никогда не станет гоняться могучий лев. «Но ведь ты даже не знаешь, в какую сторону идти, не так ли?» «Я не делал из этого секрета ни от твоего отца Адрекса, ни от погубленного тобой жестянщика Азда». «Не упоминай при мне имена этих подлецов. Ваши отношения меня совершенно не интересуют. Но я единственный, кто может указать тебе верный путь, в обмен на мою свободу, конечно». Ты хотел сказать в обмен на жизнь? Я говорю только то, что хочу сказать. А о моей жизни не беспокойся. Я жив и даже здесь смогу прожить еще достаточно долго. Так что же ты ответишь на мое предложение? Во-первых, я не верю тебе лично. Во-вторых, я не верю, чтобы такие кровожадные чудовища, как Максары, были причастны к великим тайнам мироздания. И даже не потому, что они недоступны вашему разуму. Просто тот, кто знает достаточно много о себе и окружающем мире, не станет вести себя столь безумно, как вы. Ты мечтаешь создать мирового зверя. Но что же он станет делать, уничтожив все живое вокруг? Примется за неживое? За горы, реки, небо? Или займется созданием для себя новых противников? Зло, порождённое вами, вас же и погубит. Не пришлось бы тебе пожалеть об этих словах, ничтожество. Народ Максаров существовал еще задолго до рождения этого мира. Он изведал и добро, и зло во всех их проявлениях. Свою судьбу мы выбрали осознанно. И не тебе, дикарь, говорить о тайнах мироздания. Нашими учителями были существа... Столь же далекий от людей, как человек далек от макрицы Тебе не дано понять их мудрость. Скажу больше. А впрочем... Он закрыл глаза. Разве рыба способна оценить вкус вина? Пошел прочь. Неизвестно, что Надежда добавила в огонь, разведенный в самый большой из Жаровин, но тело Азда превратилось в уголье буквально за полчаса. С трудом разбуженный Яшт тупо смотрел, как пламя пожирает останки его приемного отца, и лишь в самом конце церемонии вдруг вскрикнул и ухватился за свой смертоносный ошейник. «Так дело не пойдет», — сказал Надежда, выворачивая ему руку. «Надо снять с него эту штуку, пока не вышло беды». В то время, как Артем держал жестянщика, она привела клинок в боевое состояние и осторожно разрезала ошейник на два полукружия. После этого все трое опять вернулись в коморку с сушеными травами. Мартышек и других прислужников Стардаха в ближайшее время можно было не опасаться. Перед этим Артем с помощью клинка обрушил все дверные арки, кроме одной единственной, за которой не забывал постоянно приглядывать. Несколько раз он наведывался в Мертвецкую, правда, только до порога. Стардах пребывал в той же позе, и нельзя было понять, жив он или мертв. По крайней мере, заговорить с Артемом он больше не пытался. Между тем, срок родов приближался. Надежда уже почти не вставала со своей душистой постели и совсем перестала интересоваться окружающим. Все ее помыслы сейчас были сосредоточены на крошечном существе, которое, еще не появившись на свет, уже жило, дышало, шевелилось и начинало познавать окружающий мир. Часами наблюдая за Надеждой, Артем все больше утверждался в мысли, что она каким-то загадочным образом общается со своим нерожденным сыном, передавая ему некие, недоступные обыкновенному человеку знания. Однажды он проснулся от ее неровного, тяжелого дыхания. В темноте Артем нашарил руку надежды, и она так сдавила его ладонь, что затрещали кости. «Что, начинается?» – стревожно спросил он. «Опасность! Где Яшт? Найди яшта!» Артем ногой распахнул дверь в галерею, из которой в коморку проникал тусклый свет, окинул взглядом все углы, но жестянщика нигде не обнаружил. И это еще не могло быть поводом для волнения. Яшта за последнее время немного оправился от потрясения и уже не раз самостоятельно отправлялся за водой и пищей. Пугали его только две вещи — Дверь мертвеской и жаровня, в которой сгорел аст. Однако тревога надежды передалась и Артему, особенно когда он увидел, что та ползает по полу, разгребая сухую траву. «Клинки!» и Это прозвучало как предсмертный стон. «Где клинки?» Их оружие не было чем-то таким, что могло затеряться среди охапок сена. Еще не до конца осознав весь ужас происходящего, Однако, уже успев мысленно распрощаться с жизнью, Артем помчался к мертвецкой. То, что самое страшное все же случилось, он понял еще на полпути, ощутив разгоряченной кожей ползущей навстречу поток холодного воздуха. Дверь мертвецкой была распахнута, а рама опустела. Хищно щерились стальные челюсти раскрытых захватов. Со всех ног он кинулся обратно. Надежда, страшная, растрепанная, вся засыпанная синой трухой, опираясь на косяк, стояла в дверях. Такой, Артему, видеть ее еще не доводилось. Он втолкнул Надежду обратно, захлопнул за собой дверь и накинул щеколду. «Стардах на свободе!» – задыхаясь, доложил он. Еба клинка наверняка в его руках ты изменил нам!» «Он не изменил. Я сама во всем виновата. Нужно было все время держать его сознание под контролем. А я отвлеклась на другое. Этим и воспользовался Стардах. «Бежим! Может, еще не поздно?» «Поздно. Первым делом Стардах отрезал нам путь к отступлению. А сейчас обыскивает все закоулки подряд. Он еще не знает точно, где мы находимся. Но ж поможет ему». «Бедный мальчишка!» Как бы в подтверждение ее слов в дальнем конце галереи раздались тяжелые шаги. «Выслушай меня!» – быстро зашептал Артем. «Только обещай не перебивать! У нас есть оружие, способное убить Стардаха!» Он замешкался, вытаскивая из поясной сумки обе таблетки, подаренные Геноброй. «Вот здесь яд, специально приготовленный для максаров, а здесь противоядие. Смотри!» Таблетки отличаются и цветом, и формой. Чтобы отраву подействовала, ей достаточно попасть в рот, в нос, в открытую рану. Найди способ дать ее стардаху. Противоядие всегда держи за щекой. Если тебе придется вместе с ним пить отравленное вино или есть отравленную пищу, заранее раскуси обладку. Откуда это у тебя? Надежда демонстративно убрала руки за спину. Не спрашивай. «Стардах в десяти шагах отсюда! Потом я тебе все объясню!» «Ах, вот оно что! Генобра не женщина и даже не человек. Она ядовитый паук, и ты не уберегся от ее тенет. И все же это наш единственный шанс!» «Как же ты наивен!» Она взяла обе таблетки, некоторое время подержала их на ладони, а затем резко забросила в рот, но не проглотила. Ну что ж, скоро мы узнаем, какой сюрприз мне приготовила троюродная сестричка. Но сначала придется побеседовать с папашей.